Глава 8. Вопрос об отвергнутых любовных притязаниях на судебном заседании не всплывал, а Айрис Иннес не пришлось давать показания. Все это было ни к чему, поскольку следователь быстро обнаружил, что ф р и м растратил более четверти миллиона долларов из средств фонда Байноу. А Крэмер, в подтверждении высокого мнения Вулфа о своих способностях и возможностях, нашел, где ф р и м Раздобыл иголку и яд. Если вам захочется полюбоваться розовой, как фламинго, Вандой, позвоните мне, я вам это устрою. Если не буду занят, конечно. Для нее Вулф с Теодором выделили даже отдельную скамейку в оранжереи. б а й н у прислал драгоценное растение Вулфу вместе с банковским чеком на круглую сумму. Я не располагаю доказательством, что Вулф намекал б а й н о у про Ванду. Но я не сопровождал Вулфа в экскурсии по о р а н ж е р е и Байноу. Так что останусь при своем мнении. Если же у вас есть небольшое темное дельце, и вы хотите нанять Мурлыку, то я опять же готов для вас это устроить, но с одним условием. Не сулите ему слишком много. Он дуреет от денег.